Евгений Шелихов Перерождение Пролог Мышка упорно крутила колесо. Маленькие, но необычайно крепкие лапки перебирали перекладинки, играя мускулами на белой пушистой спине. Чёрные бисеринки глаз блестели на широкой угловатой мордочке. м э т отстранился от клетки и повернулся к Сергею. «Ты что, её стероидами накачал?» – ухмыльнулся он. «Неделю назад я ввёл ей изогенные клетки». «Сергей, пожалуйста», – перебил его Мэтт, т ы же знаешь, что я в этом ничего не понимаю. Объясни простым языком». «Я отредактировал несколько связанных генов, но вместо того, чтобы растворить лишние кости в ее организме, я добился обратного эффекта. Ее скелет, сухожилия и мышцы стали значительно крепче», – с досадой в голосе произнес Сергей. «Как интересно», – протянул Мэтт и замолчал. Он снова повернулся к мышке и долго задумчиво смотрел на нее. Наконец, не отводя глаз от подопытного зверька, он спросил. «Думаешь, это сработает, как лекарство от этой... как её... болезнь, когда кости ломаются?» «Остеопороз». «Да, наверное». м э т запнулся, а затем посмотрел Сергею в глаза. «Ты знаешь, как нам нужен новый продукт. На твои исследования уходит слишком много средств. Нам скоро нечем будет покрывать затраты». «Не на мои исследования!» Прошипел Сергей и впился в Мэтта злобным взглядом уставших, покрасневших глаз. «Не смей тыкать мне моими», — на этом слове Сергей сделал ударение, — «исследованиями. Ты думаешь, что раз мы нашли шанс для твоей дочери, значит, можно расслабиться и начать экономить? А как же моя дочь?» «Сергей, я просто неверно выразился». «Думаешь, теперь можно заботиться только о прибыли?» «Прости», — м э д поднял руки, пытаясь успокоить компаньона. «Я же сказал, не так выразился». Всего лишь напомнил, что для того, чтобы ты мог продолжать исследования и не урезать расходы, нам нужен дополнительный источник доходов, лекарства от остеопороза, например. На клинические испытания сертификацию потребуется не в меньше года», помолчав, ответил Сергей. «А я пока даже сам до конца не понимаю, как это работает и какие могут быть побочные эффекты. На доработку и испытания на людях уйдет масса времени, и для этого нужны добровольцы». «Добровольцев мы тебе подберем», «Ты пока продолжай работать, но с официальной частью не торопись. А я попробую найти клиентов, для которых сертификаты не так важны». м э т подмигнул ему и направился к выходу. Плотно сжав губы, Сергей смотрел вслед удаляющемуся компаньону. Дверь захлопнулась, и он остался в лаборатории один. Сергей хорошо понимал, кого м э т имел в виду под добровольцами и под клиентами. Его тошнило от того, что он делает. Но он должен продолжать и с с л е д о в а н и я Ради дочери. Ради Лизы. У неё оставалось всё меньше времени.